глава восьмая И какой подают соус из мацуна с чесноком пальчики оближешь и долма мм с говяжьей вырезкой В Армении никто не подаёт вегетарианский только ми а я говорил говорил Марьям закатила глаза Вегетарианские блюда в меню их ресторана появились лет 5 назад Благодаря, конечно же, её настойчивости и терпению. До да только и спустя 5 лет отец не унимался. И при каждом удобном случае возвращался к своей любимой песне о том, что армянская кухня это мясо, мясо и ещё раз мясо. Ну, может быть, лаваш. Наша вегетарианская долма пользуется большим спросом. Я мониторю этот вопрос. Как впрочем и все остальные. Да что мы всё о работе? Как вам отдыхается? Ой, хорошо, правда, Лали. Она с Ганушем лепит лепёшки. Ты можешь поставить телефон на громкую связь? Не работает у меня эта связь. Возмутился отец, экспрессивно встряхнув руками. Конечно, видеть этого мрям не могла. Очевидно, камера у отца на телефоне тоже не работала. Три раза Х, он просто не мог разобраться в том, как подключить эти опции. Но чтобы явно представить Рубена, ей не нужно было устанавливать с ним видеосвязь. Достаточно было закрыть глаза. И вот он, ее папа, папочка. В свои семьдесят три тот держался бодречком. Конечно, Марьям радовал и его темперамент, и жажда жизни. Но, если честно, она бы многое отдала, чтобы отец направил свою энергию в какое-то другое русло и наконец позволил ей руководить их семейным бизнесом, без оглядки на свои довольно устаревшие представления о том, каким должен быть ресторан. Марьям хотела, чтобы тот доверял ей. чтобы он признал её мастерство. Да, она была девочкой. Будто желая в том убедиться, Марьям заглянула в зеркало. Но даже если бы вместо неё родился мальчик, которого отец так ждал, вряд ли бы он дал ей фору в плане профессионализма. Ну, конечно, тебе легко говорить. Правда-то мы не узнаем. В голове Марьям гаденько хихикнул Гурген. Заткнись. По привычке отмахнувшись от голоса своего альтер-эго, Марьям бросила в трубку. Ты маме телефон все же дай, она разберется. У Лали с современными гаджетами и в прямых делах обстояли гораздо лучше, чем у Рубана. Быстро сориентировавшись, она настроила картинку и ещё примерно минут 20 Марьям болтала со своими армянскими тётушками, дядьушками, сёстрами, братьями и их многочисленными детьми. Конечно, не обошлось без вопросов о личной жизни. Марьям к ним давно привыкла и даже выработала некую тактику, как от них поскорее отделаться. Ну где же мне взять мужа, тётя Карине? Всех наших давно разобрали, да и папа опять же. А что он? Тётя Карине подбоченилась. Ты что, Рубен? Он меня на свидание не пускает. Да что же это такое? Ты что же девочку мучаешь? Вайх, изверг! За отбивающимся от старшей сестрицы отцом наблюдать было весело, как и за набирающим обороты скандалом. Добрым таким, хорошим скандалом, который в большой дружной и любящей друг друга семье может вспыхнуть за секунду, разгореться до неба и также быстро сойти на нет. А я вот что скажу: кому к нам нужно было приехать, так это тебе. Есть у меня, например, те парочка хороших парней: Гогика Морян. Ты знаешь Гогика? Мама, Гогик по мальчикам. Да это он, потому что нашу Мариам не встретил. Это генетика. Робка вставила свои 5 копеек в двоюродная сестра Мариам Сатенник. Генетика, кошменетика. Блестяще парировала тётя Карина. И ведь с таким заявлением фиг поспоришь. Мариам улыбнулась краешками губ. Хотя, конечно, ничего смешного в происходящем не было. Если ей уже гейев начинают, вы, может, я сватать? Дело плохо. Я уж думаю, нам не стоит зацикливаться исключительно на своих. Мягко заметила Лалия. И вот это не она только что бросила в толпу света шумовую гранату, как ни в чём не бывало, стала делить вымешанное, только что тесто на частие. А что ж ты предлагаешь? Встречаться? Встречаться нашей дочери с каким-нибудь ераполком? Ну почему сразу ераполком? С Александром там или Сергеем? Только через мой труп. У нас уже был график. Чем это закончилось, мы тоже знаем. О, чёрт, не хватало только снова обсуждать её неудавшийся брак. И почему тот не удался? Дрожащимися руками Марьям схватила телефон. Дорогие, тут мне с работы звонят. Вынуждена отключиться. Хорошо вам повеселиться, ага. Послышался стройный хор голосов, желающих ей всего доброго. Марьям выдавила из себя улыбку, беспечно взмахнула рукой и торопливо сбросила вызов. Вспоминать Рафика она не хотела. Как и видеть того. Это было неправильно, но в глубине души им прямо даже радовалось, что тот и думать о них забыл. Ни элементов, ни звонков сыну. Конечно, Леон заслуживал лучшего, и она была не права. Но какое же это счастье не видеть Роже его папаше. В глубине дома хлопнула входная дверь. Хлопнуло так, будто тот, кто вошёл, приложил несколько больше усилий, чем требовалось. Ливон, сынок, это ты? Угу. Есть хочешь? Улыбнулась Марьям, заглянув в коридор, где её сынок разувался. Одна найковская кроссовка осталась валяться прямо на входе. Вторая отлетела к стене. Так-так, похоже, свет её очей был не в духе. Что-то случилось? Ничего, буркнул парень. Я думала, вы собирались с Кирой в кино. Ага, я тоже так думал. Она что не пришла? Пришла и притащила с собой еще пол класса. Сердце Марьям мучительно сжалось. Она очень хорошо помнила, как больно, когда твои чувства остаются безответными, особенно в таком возрасте. Кира, хоть и была хорошей девочкой, вила из него на веревке. То ли не замечая его чувств, то ли не воспринимая те всерьёз. И ты ушёл? Угу. Ну а вот и она, а помнилось. Улыбнулся Левон, когда у него зазвонил телефон. Его мрачное лицо просияло. Он так легко готов был простить Кире все свои обиды, что материнское сердце Марьям не выдержало. Она рванула вперед и, забрав из рук сына гаджет, воскликнула: "Нет, нет!" Изумился ее такой маленький, но уже такой большой мальчик. "Нет, не отвечай. Почему?" Девон свел темные широкие брови. К счастью, он совершенно не был похож на своего отца, ни внешне, ни душой, что еще более важно. Потому что не надо вот так бежать к ней по первому зову. Я ей не бегу, набычался сын. Бежишь, а она этого не ценит. Ты для неё как будто что-то само собой разумеющееся. Понимая, что давит на больную мозоль, Марьям закусила губу. Ливон вздохнул. Пнул ни в чём не повинную кроссовку и уставился на мать исподлобья. Ну и что мне с этим делать? Вот ведь спросил. Она в отношениях считай профан. Но раз уж назвался груздем. Напиши ей что-то вроде: "Сорри, не могу говорить, я тут кое-кого встретил". На лице Ливона отразился не обы какой мыслительный процесс. Кого встретил? Да какая разница? Главное, чтобы Кира наконец поняла, что на ней свет не сошёлся клином. Потом поигнори её с неделько. Перестань провожать, портфель её таскать как вьючный ослег. Глаза Ливона потрясенно расширились. Думаешь, это сработает? Ей же и дела до меня нет. Скис тут же. Это пока она не поняла, что может тебя потерять. Уверенно кивнула Мариам. О чём, о чём об эффективности техники игнора, она могла убедиться на собственном опыте. Об этом свидетельствовали сообщения от Кравца, на которые она так и не ответила. Хотя руки свербели, и не только руки, щёки Марьяма обжёг румянец. А если это не сработает, даже показное равнодушие в голосе не могло заглушить в нём страх. Не попробуешь не узнаешь, так ведь. На этот раз телефон пиликнул у Марьям. Звонила Юль Санна. Марьям взмахнула трубкой и удалилась к себе, плотно прикрыв дверь в спальню. Да, Юль, привет. Привет. Ты чего Ваську не заглядываешь? А что там? Что, что там Семён? Он завтра приезжает. Так что все, Мрям, хочешь не хочешь, а решено. Встречаемся завтра. Ромка мой уже скорректировал расписание. Я пока в процессе, но справлюсь. Тамерлан отчитался, что поменялся сменами. И даже Сандалова обещала быть. Ну еще бы. Ту не бось любопытство одолела. Ну или хочет Сивакова позлеть. Тот, кстати, тоже обещал явиться, представляешь? Нет. Не представляешь? Нет, я не могу. Точнее, вы, конечно, встречаетесь, но я не смогу подъехать. У меня на это время запланировано куча дел и вообще. На какое время? Поймала мрям Юльсанна. Там мысленно чертыхнулась. Отвела трубку от уха, чтобы подружка не узнала, как здорово она овладела искусством материщины, и прижала к груди. Словно сбившиеся с ритма, хаотичные удары её сердца были не менее говорящими. Я буду занята весь завтрашний день. Да ты просто трусишь. Ничего подобного, пролепетала Мариам. Ага, как же? Поверить не могу, что ты готова так легко сдаться. Послушай, как ты себе это представляешь? Да он ни за что не поверит, что я его не узнала. Он же тебя не узнал. Да, но он бы наверняка что-то заподозрил, если бы я привела его к себе домой. Скажешь, что была им так ослеплена, что ничего не видела. И только утром поняла, с кем провела ночь. Испугалась и убежала. Звучит мягко, скажем, неправдоподобно и по-детски. По-детски прятаться от последствий собственных же поступков. А что если он решит здесь задержаться? А что если он решит уехать на следующий день? Повысила голос Марьям, выдавая на гора свой главный страх. Что, если он уедет? Она и теперь не знала, как жить. Есть здесь близость со ним ещё больше. Что она будет делать тогда? Умирать, если только. Извини, Юль, я, конечно, вам устрою встречу на самом высшем уровне, не сомневайся. Но сама не приду. К удивлению Юлька спорить не стала. Наверное, поняла, что Мэрем не уступит. В некоторых вопросах та проявляла поистине баранье упрямство. Это был один из таких. Распрощавшись с подружкой Марьям, всё же накормила сына, посидела с ним в надежде, что пустая болтовня, на которую лев он был щедр, поможет ей отвлечься. Но из-за переживаний по поводу Киры тот был непривычно тих. В общем, её план провалился. Ночка у Марьям выдалась адской. Да и следующий день, как на грех, с самого утра не задался. Сначала сорвалась поставка морепродуктов. Потом в кафе на набережной кто-то из гостей умудрился забить канализацию. Пришлось вызывать сантехника. Тот явился явно на веселье. Марьям попыталась выпроводить незадачливого пропойцу, но тот никак не мог взять в толк, почему его не пускают к месту поломки. Так что свою изумительную, выписанную из Италии Сантехнику от нападак буховых специалистов Мариам пришлось защищать грудью. Вот почему до своего устречного бара в горах она добралась гораздо позже, чем рассчитывала. Проверила работу кухни, заглянула в зал. Ещё раз прошлась по банкетному меню, которое утвердила Юль Санна. Скосила взгляд на часы. До этого самого банкета оставалось всего ничего. И за собиралась домой, игнорируя тоненькие голоса, нашоптывающие: "Ну останься, попробуй, что тебе стоит". Марьям прогрела мотор, сдала задом и чуть было не зацепила выбежавшую ей навстречу Наталью. "Ты в своём уме? Что случилось? Катастрофа! Этот Этот безрукий идиот, бармен, упустил банку на мой торт. Какую банку? С опятьами. Ты только представь, я украшала его всю ночь. Эта гадская мастика никак не хотела лашиться как следует. А он, он всё испортил одним неверным движением руки. Вот скажи мне, какого чёрта он полез в мою холодильную камеру? Как вообще он управляется с шейкером, если не в состоянии удержать в руках чёртову банку? Так, стоп, прекрати. От твоих криков ситуация не изменится. Марьямат стягнула ремень, понимая, что её отъезд отменяется. Давай так. Ты возвращайся на кухню, а я попытаюсь исправить последствия падения банки. Это вообще реально? Да прямо посреди торта огромная вмятина. Э, может быть мы это как-нибудь обыграем? Торт, кажется, заказали в форме сердца. Может, пусть оно будет разбитым? Это свадебный торт. Сощурилась Наталья. Вот же чёрт. Ладно, я что-нибудь придумаю. На самом деле Наталья несколько преувеличила проблему. Но, конечно, Мрям пришлось попотеть, пряча вмятину под новыми кремовыми розочками. Эскиз торты их наличея не предполагал, но делать было нечего. На всё про всё у неё ушло почти 2 часа. Мрям взглянула на часики и чертыхнулась. Тайком осмотревшись по сторонам, она вышла из кладельной камеры и на носочках прокралась к чёрному ходу. Где её и поймал Семён. Господи, ты напугал меня. Привет. Как же я рада тебя видеть. Ничуть не соврав, выпалила Мариам, разглядывая своего лучшего друга. Детство у него было совсем не весёлое. С ранних лет Сёма был вынужден подрабатывать в баре её отца. Поэтому с Красновым Мариам проводила гораздо больше времени, чем с остальными одноклассниками. А если деррада, то почему не вышла поздороваться? Да у нас на кухне ЧП, отмахнулась Мариам, прикидывая, как бы ей теперь избежать. ЧП это плохо, но, как я понимаю, последствия устранены. Не то чтобы до конца, занервничала Мариам. Так давай я подсоблю, не бросать же тебя в беде. Краснов обнял Марьям за плечи, а следом дурачась приподнял её над землёй. Марьям захохотала, ударила его кулачком в плечо, повернула голову и наткнулась взглядом на застывшего в проходе Кравца.